Глава 11. Разумеется, они опоздали. Хотя представитель Арахнидов пью и погонял звездный линкор изо всех ежиных сил. Когда летающая блюдца отпочковалась от корабля и зависла над океаном, гейм оказался овер. Ильин, Алла, Сева и Айболит с карманным ежом печально взирали на горящие останки пиратского корвета. Обломков было мало, и уцелевшие, награжденные от природы отрицательной плавучестью и инстинктом самосохранения на уровне биос-дроны, отчаянно сражались за них «Не желая тонуть, за здорово живешь». Над океанской гладью стоял глухой костяной перестук. «Так», — протянул Ильин, разглядывая с высоты финальную часть панорамы «Ледовое побоище». «Кто это сделал?» «Вот и мне интересно», — поинтересовалась Анискина откуда-то снизу. «Сочинский, зараза!» донесся до боли знакомый голос. «Не мог удержаться, да? Не мог, паразит, говорю, удержаться, чтобы капу не нажать? На кой черт надо было корвет целиком транклюкировать? Где теперь антигравов найдем?» Из-под днища прогремела со вкусом прописанная затрещина. «А что сразу сочинский?» — привычно ответили там же. Экипаж едва не опрокинул блюдце, в изумлении навалившись на борт. «Все понятно», — опомнилась глазастая Анискина, на автомате подхватывая сиганувшую за борт челюсть. «Зря, выходит, спешили». «Ну да, кто бы сомневался», — поддержал Ильин. С недавних пор капитан обзавелся ортопедическими скобками, и ловить ему ничего не пришлось. «Моя школа!» — с гордостью сказал Айболит, взлохматив волосы быстро краснеющего севы. Внизу, едва не царапая мачтами днище их летательного аппарата, бодро рассекал Бриг с целым и невредимым, а главное зеркальным экипажем. Приметив над головой блюдца, экипаж Брига ничуть не удивился. «Где вас носила вместо приветствия поинтересовался Нижний Ильин. «Битый час в убегалке с корветом играем. Даже у младшего нерва не сдюжили. Капу нажал». Капитан Брига красноречивым жестом обвел панораму морского сражения. Размашистый жест закончился ухом. «Действительно, капитан!» — Багровей уже вторым ухом дерзко спросил Нижний Сочинский. «Где вас носила «Договаривались же на пол первого, а уже четверть второго!» — возмутилась Нижняя Жоанискина. Сказать, что экипаж блюдца впал в ступор, значило ничего не сказать. Их хватило лишь на то, чтобы переглянуться, как грифы в приключениях капитана Врунгеля, и также молча свеситься клювами вниз. «Та — Так... — снизу вверх протянул Ильин. — Вы вообще здесь откуда? — Слышь, ежиной морда, нафига сюда новеньких притащил? — догадалась Нижняя Анискина, которая в любом своем проявлении соображала быстрее остальных. — У нас тут военное положение, между прочим. Ну что сразу морда?» — обиделся Ёж. «Кого первым нашел, того и привел. Девяносто девять колоний на этом деле потеряли». Грифы наверху тревожно переглянулись при этих словах. «Может, мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» — поинтересовалась верхняя Анискина. «Да чего тут объяснять? С вами и так все понятно», — отмахнулась Нижняя. «Айболита лучше пришлите. Быстрее дело пойдет». Экипаж Блюдца перевел взгляды на молчавшего внизу доктора. Тому было не до пустопорожней болтовни. Он занимался спасением утопающих скеледронов. 66-й поднимал их на борт и тут же разбирал от греха на запчасти. Скеледроны были устаревшей модели Т-101, и палуба уже на треть была занята аккуратными кучками сервоприводов, костей и сочленений. Блестящие черепа терминаторов стыли фирменным оскалом «I'll be back», производя неизгладимые впечатления. Спущенный по шторм-трапу айболит, не споря, включился в работу, и на время оба экипажа оставили непонятки завораженные синхронной работой 666 нейрохирургических манипуляторов. Экипажа можно было понять. Перед глазами творились вещи, на которые по определению нужно смотреть бесконечно. Тут были и целый океан воды, и языки пламени, долизывающие останки пиратского корабля, и главное чужая работа. Конечно, все эти 33 удовольствия закончились слишком быстро. Первыми управились айболиты, затем догорели останки, а после и океан накрыла скорая ночь. Экстренное заседание зеркальных экипажей было устроено за полночь, с тем, чтобы женская часть могла привести себя в божеский вид за закрытыми дверями. Девичья разборка вышла из-за того, что, несмотря на фотографическое сходство, они Аллы Борисовны наотрез отказались признавать друг друга, заявляя, что в жизни выглядят совсем не так. Слово за слово старшие лейтенанты основательно переругались и даже попытались оттаскать друг друга за волосы. И будь Ильины чуть менее капитанами, зрелище визжащих Анискиных усладило бы самого взыскательного любителя женских боев. Конечно, будь и сами Анискины чуть менее старшими лейтенантами, разнять их не хватило бы никаких или иных со всеми сочинскими вместе взятыми. К счастью, девушкам хватило здравого смысла прийти в себя после первого же дуплетом грянувшего капитанского вопля. Одернув юбки, выпрыгнув прямо из боевых стоек во фронт, они с и спросили разрешения припудрить носики и опрометь убросились в туалетную комнату, не дождавшись этого самого разрешения. На этом веселье и закончилось. Сочинские вернулись к отработке внеочередных нарядов, для приличия изобразив облом вселенского масштаба в лицах, а роботы-диагносты втянули визоры, зачехли телеобъективы и продолжили разукомплектацию частей скеледронов. Ильины не доверяли модели Т-101, справедливо подозревая в способности к самосборке из отдельных частей. капитаном вовсе не улыбалось возиться с вернувшимися из строя терминаторами у себя на борту. Крошечный брик едва не черпал бортами под тяжестью спасенного металлолома, и последний доставили на звездолет. С другой стороны, не пропадать же добру. Мало ли ситуаций, когда в счет идет каждая гайка. 66-е работали споро, и к тому времени, как припудренные Анискины появились в кают-компании, Большая ее часть была уставлена кассетами рычагов, гаек, болтов и оскалов айл которые решено было оставить в неприкосновенности из любви к искусству. Совещание затянулось до первого завтрака. Это был самый яростный, клокочущий и изобличающий разбор полетов на памяти Ильиных. Никогда прежде капитаны с лейтенантским составом не узнавали о себе так много нового за стандартную единицу времени. Напрасно выдвинутый председателем Йош старался утихомирить собрание. Не в состоянии изобразить колокольчик, в ввиду малочисленности колонии, арахниды Пью трансформировались в далекого того предка и часами колотились бубном об стол. Напрасно айболиты пытались достучаться до разума, щелкая костяшками бесконечного домино. Сорвавшимся с цепи экипажем было по барабану на бубен и фиолетово на домино. С пеной урта Ильины, Анискины и Сочинские обвиняли друг друга в некомпетенции, идиотизме, разгильдяйстве и грядущем вселенском Армагеддоне. Как и следовало ожидать, собрание начало потрошение с младших чинов, и только потом, опьянев от запаха крови и хорошенько оборзев, перешло к старшим. Голодать капитанов принялись на заре и закончили трапезу к первому завтраку. «Рыба!» — воспользовавшись затишьем, айболиты приложили костяшками так синхронно, что заснувший бубен подпрыгнул, обвел плотоядное собрание испуганной тысячей глаз и от греха подальше закатился под стол. «Это невозможно!» Первая опомнилась Анискина с быстротой молнии, застегивая китель поверх тельняшки, разорванной на груди в пылу дискуссии. «Что невозможно?» — оглянулись на нее. «В бесконечных домино рыбы не может быть по определению», — перевела огонь на себя вторая Анискина, заметив, как вжик молнии оборвался на середине соперницы. «Они на то и бесконечные», — продолжила гнуть линию женской солидарности вторая старший лейтенант, в то время как первая сражалась с молнией от идиота-конструктора. «Вы слушаете или где?» Собрание перевело внимание с чуть выше замка молнии на говорившую и задумалось над сказанным. В словах второй Анискины заключался глубокий философский смысл. Вечные домино создавались на известном алгоритме генерации бесконечного числа вариаций. Простота, увлекательность, возможность бесконечного апгрейда костяшек сделали дворовую некогда игру столь популярной, что в нее резались уже целыми городами, континентами и даже солнечными системами. Бесконечные партии завещались потомкам. Целые индустрии тяжелой промышленности, работая в 6 смен по 8 дней в неделю, с трудом обеспечивали комплектами домино потребительский рынок. Сотни триллионов игроманов легко бы взяли числом любые президентские, парламентские и одномандатные поселковые выборы, им кто-нибудь участвовать в демократии. Но этого, к счастью, не случилось. Едва правители осознали, с кем им предстоит конкурировать – Во все, без исключения биометрические чипы, была введена графа принадлежности к доминошному братству. Наличие галочки в оной автоматически лишало владельца права голоса. Галочки, кстати, ставились автоматически, стоило лишь взять в руки костяшки или произнести строки нетленного куняевского стихотворения. «О эпидемии игры, с которой совладать нет силы! О домино, во все дворы занесены твои бациллы!» Словом, игра была обстоятельная, серьезная, если не сказать взрослая. Поэтому не было ничего удивительного в том, что собрание оторвалось от роскошного и вызывающего декольте на факт завершения игры, невозможно ни при каких обстоятельствах. «Как вы это сделали?» — спросили у айболитов взволнованно. «Призрак нечеловеческих размеров премии, обещанный Фондом развития домино за окончание бесконечной игры, заглушал сердцебиение присутствующих». «Не скажем», — простосердечно ответили айболиты. «Это государственная тайна». «Такая уж и тайна!» — фыркнул в усы, вернувшийся еж. «Любое число, конечно, по определению». «Ах, да!» — в унисон догадались Ильины. «Ведь это очевидно!» «Универсальный код!» — вскинулись Анискины, вспомнив манипуляции шестьдесят шестого с банкой черной икры. «Док, ты гений!» — восхитились сочинские. «Использовать универсальный код, чтобы завершить алгоритм бесконечного апгрейда костяшек? Почему никто раньше до этого не додумался?» а потому что во всей Вселенной никогда не было двух идентичных универсальных ключей, ответил первый Ильин. И это наводит меня на мысль, что мы с вами все-таки решим маленькую проблему Аквамарина, торжественно подытожил второй капитан.